Глава 14 Наше желание воскресить греческое хоровое пение и античный трагический танец было, безусловно, очень похвальным и в то же время маловыполнимым. Но после финансовых успехов, достигнутых мною в Будапеште и Берлине, я не испытывал никакого желания совершить кругосветное турне, и истратила все заработанные деньги на постройку греческого храма и возвращение к жизни греческого хора. Оглядываясь назад, я вижу, что наши юношеские стремления были действительно любопытны. Итак, однажды утром мы прибыли в Вену и поднесли удивленной австрийской публике хоровое пение просителей «Эсхила», В исполнении наших греческих мальчиков, под которые я танцевала. Вена находится всего лишь в четырех часах пути от Будапешта. Но необыкновенно может показаться то, что год, проведенный возле Парфенона, настолько разлучил меня с Будапештом, что я не находила ничего странного в том, что Ромео ни разу не предпринял этой четырехчасовой поездки, чтобы повидаться со мной. В самом деле, я и не считала, что он должен был это сделать. Я была совершенно увлечена греческим хором, и моя приверженность к нему поглощала всю мою энергию и эмоции. Говоря по правде, я никогда и не вспоминала Ромео. В то время всем моим существом овладела дружба, возникшая у меня с человеком, обладавшим незурядным интеллектом, Германом Баром. Барр, Герман, 1863-1934, австрийский драматург, романист и критик. Герман Барр видел мои танцы два года тому назад, когда я выступала в Венском доме искусств перед артистами. После моего возвращения в Вену с хором греческих мальчиков он очень мной заинтересовался и написал чудесную газетную рецензию в Венскую Ной прессе. Герману Бару в то время было, вероятно, около тридцати лет, темноволосый, с бородой. Несмотря на то, что он не раз приходил ко мне после представления в отель «Бристоль» и вел со мной беседы до рассвета, во время которых я часто вставала и танцевала, дабы иллюстрировать свои мысли, все же между нами не было ни малейшего намека на какое-нибудь чувство сентиментального эмоционального порядка. Вероятно, скептики отнесутся к сказанному с недоверием. Однако это чистая правда, что после моего будапештского опыта все мои эмоциональные реакции претерпели такое изменение, что мне на самом деле в течение многих лет казалось будто я покончила с этой фазой своей жизни и отныне стану отдаваться лишь своему искусству. И действительно, все было сосредоточено на нем. В Вене мои выступления в театре Карла снова прошли с успехом. Зрители, встречавшие в начале довольно холодно, хор просителей из десяти греческих мальчиков, в конце, когда я танцевала «Голубой дунай», устраивали овации. После представления я произносила речь, разъясняя, что это отнюдь не то, чего я добивалась, что мне хотелось бы выразить дух греческой трагедии воскресить красоту хора. Однако раздавались крики «Нет, не надо, танцуйте! Протанцуйте, прекрасный голубой Дунай! Протанцуйте еще раз!» И они принимались бесконечно аплодировать. Итак, нагруженные новым запасом золота, мы покинули Вену, «И вновь посетили Мюнхен. Прибытие моего греческого хора в Мюнхен вызвало большое волнение в профессиональных и интеллектуальных кругах. Профессор Фурт-Ванглер прочел соответствующую лекцию о греческих гимнах. Студенты пришли в крайнее возбуждение». Берлин отнёсся к нашему греческому хору с меньшим восторгом, и несмотря на то, что известный мюнхенский профессор Карнелиус приехал читать доклады о нём, берлинцы, подобно венцам, кричали: «Протанцуйте, прекрасный голубой Дунай, и бросьте восстанавливать эти греческие хоры». Между тем маленькие греческие мальчики сами тяготели с непривычной для них обстановкой. Ко мне поступило несколько жалоб от достойного владельца нашей гостиницы на дурные манеры и необузданность их нрава. Кажется, они беспрерывно требовали черного хлеба, черных спелых маслин и сырого лука. И если эти приправы не входили в их ежедневное меню, они приходили в ярость, доходя до того, что бросали в голову лакеев и официантов бифштексы и нападали на них с ножами. После того, как мальчиков выгнали из нескольких первоклассных гостиниц, я оказался вынужденным оборудовать гостиные комнаты своего помещения в Берлине десятью койками и поместить их вместе с нами. Все еще считая их детьми, мы обычно торжественно водили их на прогулку в Тиргартен, набутыми в сандалии и вырезанными как античные греки. Елизабет и я возглавляли эту странную процессию. Однажды вечером мы встретили супругу Кайзера, ехавшую верхом. Она была так поражена и изумлена, что на первом же повороте упала с лошади, ибо прекрасный прусский конь также никогда не видывал ничего подобного и, испугавшись, шарахнулся в сторону. Прелестные греческие дети оставались с нами лишь в течение шести месяцев. Мы не могли не заметить сами, что их небесные голоса становятся фальшивыми, и даже преклоняющаяся передо мной берлинская публика начинала в смущении переговариваться. Я мужественно продолжала танцевать перед алтарем Зевса, но это становилось все трудней, в особенности, когда греческие мальчики фальшивили более обычного, а их византийский профессор приходил во все более явное беспокойство. Кульминационная минута наступила, когда полицейские власти сообщили нам, что наши греческие мальчики тайком удирали ночью через окно, и в то время, как мы полагали, что они мирно спят, они навещали дешевое кафе, и заводили знакомства с подонками из среды своих соотечественников, живущих в городе. Кроме того, с тех пор, как они оказались в Берлине, они совершенно утратили свое простодушное небесное ребяческое выражение, которое было свойственно им на вечерах в театре Диониса, и выросли на поларшины. С каждым вечером в театре хор просителей фальшивил все сильнее — Нельзя было дольше прощать подобные пения под тем предлогом, что это византийская песня. Она была просто ужасным неприятным шумом. Итак, однажды, после многих тревожных совещаний, мы пришли к решению повезти весь наш греческий хор в универсальный магазин Вертгейма. Мы купили им всем изящные готовые штанишки для низких мальчиков и длинные брюки для высоких, Затем сели с ними в такси, поехали на вокзал, и, посадив их всех в вагон второго класса и дав каждому билет до Афин, нежно попрощались с ними. После их отъезда мы отложили воскрешение античной греческой музыки до иных времен и вернулись к изучению Ифигения и Орфея Христофора Глюка. Еженедельные приемы в нашем доме на улице Виктории стали центром артистического и литературного мира. Здесь происходили ученые дискуссии о танце как об изящном искусстве. Известно, что немцы каждую дискуссию об искусстве воспринимают самым серьезным образом и относятся к ней с глубочайшим вниманием. Мои танцы стали предметом ожесточеннейших и даже яростных споров. Во всех газетах постоянно появлялись целые столбцы, иногда приветствующие меня как гения вновь открытого искусства, а иногда провозглашающие меня разрушительницей подлинно классического танца, то есть балета. Вернувшись со спектаклей, где публика от восторга приходила выступления, я просиживал с поставленным возле меня стаканом молока до глубокой ночи в своей белой тунике, изучая страницы кантовой критики чистого разума, Откуда Бог знает почему, я рассчитывала подчерпнуть вдохновение для выражения чистой красоты. Между артистами и писателями, навещавшими наш дом, был молодой человек с высоким лбом и проницательными глазами, прикрытыми очками. Он решил, что на него возложена миссия открыть мне гений Ницше. «Лишь при помощи Ницше, — говорил он, — Придете вы к полному пониманию танца, который вы ищете. Он приходил ко мне каждый день и читал по-немецки «Заратустру», объясняя все те слова и фразы, которые оставались мне непонятными. Философия Ницше захватила меня, и те часы, которые каждый день мне посвящал Карл Федерн, таили в себе столько очарования, что... С величайшей неохотой я поддавалась убеждениям своего импресарио совершать даже краткие турне в Гамбург, Ганновер, Лейпциг и так далее, где моего прибытия дожидались возбужденная, жадная публика и много тысяч марок. У меня не было никакого желания предпринять триумфальные всемирные турне, о котором мне часто говорил импресарио. Я хотела учиться, продолжать свои искания, создать танцы и движения ранее не существовавшие. Все сильнее мною владела мечта о собственной школе, преследовавшая меня в течение всего детства. Это стремление остаться в своей студии и учиться повергло моего импресарио в полное отчаяние. Он беспрерывно бомбардировал меня просьбами пуститься в путь и постоянно являлся сокрушенной и сетующий, показывая мне газеты, в которых говорилось, что в Лондоне повсюду, где печатались снимки моих занавесов, костюмов и танцев, они снискали себе определенный успех своей оригинальностью. Но даже это не оказывало на меня никакого действия. Его раздражение достигло предела, когда с приближением лета я объявила о своем намерении провести его целиком в Байрейте, Город в Северной Баварии, где, по преимуществу, протекала музыкальная деятельность Рихарда Вагнера и где им построен собственный театр Вагнера, чтобы пить, наконец, из подлинного источника музыку Рихарда Вагнера. Мое решение окончательно утвердилось, когда однажды меня посетил никто иной, как сама вдова Рихарда Вагнера. Я никогда не встречала женщины, которая бы произвела на меня большее впечатление, нежели Козима Вагнер с ее высокой величественной фигурой, прекрасными глазами и лбом дышавшим умом. Она говорила о моем искусстве в самых одобрительных и прекрасных выражениях, а затем рассказала мне об отвращении Вагнера к балетной школе танца и костюму, о его мечте о вакханалии и о невозможности согласовать с мечтой Вагнера исполнение берлинского балета, ангажированного на этот сезон в Байрейт. Она спросила меня, не соглашусь ли я танцевать в представлениях тангейзера. Вот тут и возникло затруднение. Мой идеал делал для меня невозможным иметь что-либо общее с балетом, каждое движение которого оскорбляло мое чувство прекрасного и изобразительные средства которого казались мне механическими и вульгарными. — О, почему у меня нет школы, о которой я мечтаю? — воскликнула я в ответ на ее просьбу. Тогда я могла бы привести с собой в Байрейт тех нимб, фавнов, сатиров и граций, о которых мечтал Вагнер. Между тем одна, что я смогу сделать? И все же я обещала приехать.